Пёстрая собака, и злая-призлая, звали её Улишин. Жилин уже наперед прикормил её. Услыхал Улишин, забрехал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепёшки кусок. Улишин узнал, замахал хвостом и перестал брехать. Хозяин услыхал, загайкал и сакли. «Гайдь! Гайдь! Улишин!» А Жилин за ушами почусывает у лишина. Молчит собака, трется ему об ноги, хвостом махает. Посидели они за углом. Затихло все. Только слышно овца перхает в закуте, да низом вода по камушкам шумит. Темно, звезды высоко стоят на небе. Над горой молодой месяц закраснелся, кверху рожками заходит. В лощинах туман. как молоко белеется. Поднялся Жилин, говорит товарищу, «Ну, брат, айда!» Тронулись. Только отошли, слышат, запел мула на крыше. «Алла, бисмилла, или рахман!» Значит, пойдет народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой. Долго сидели. Дожидались, пока народ пройдет. Опять затихло. «Ну!»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 И побежал Жилин назад, влево, в гору, в лес. Костылин все отстает и охает, Жилин шикнет, шикнет на него, а сам все идет. Поднялись на гору. Так и есть. Лес. Вошли в лес. По колючкам и задрали все платье последнее. Напались на дорожку в лесу. Идут. — Стой! — затопало копытами по дороге. Остановились. Слушают.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 Как шаркнет с дороги в лес и затрещало, по лесу точно буря летит, сучи ломает. Костылин так и упал со страху. А Жилин смеется и говорит, «Это олень! Слышишь, как рогами лес ломит? Мы его боимся, а он нас боится». Пошли дальше. Уж высажа распускаться стали. До утра недалеко. А туда ли идут, нет ли... не знают. Думается, так жили, Жилину, что по этой самой дороге его везли...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 А туман уж расходиться стал, И как будто тучки заходить стали. Не видать уж звезд. Измучился Жилин. «Пришел у дороги родничок, Камнем обделан. Остановился, садил костыльно. Дай», — говорит, «отдохну, напьюсь». Пришел у дороги родничок, Камнем обделан. Остановился, садил костылина. «Дай», — говорит, «отдохну, напьюсь». Лепешек поедим. Должно быть, недалеко. Только прилёк он пить. Слышит, затопало сзади. Опять кинулись вправо, в кусты, под круч и легли. Слышит голоса татарские. Остановились татары на том самом месте, где они с дороги свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак притравливают,